Рене Магрит. В поисках сути вещей. Документальная лента Никиты Тихонова «Рене Магрит. В поисках сути вещей» осуществлена на телевидении в цикле «Цивилизация. Гении и злодеи XX века» под руководством Льва Николаева. Рецензия может быть сведена к одному абзацу. Это прекрасный фильм о личности и творчестве одного из великих лидеров первого авангарда Золотого века нового искусства в периоде между двумя мировыми войнами. В нашей стране с творчеством Рене Магрита широкая аудитория почти не знакома. И хотя в своей теоретической части к диплому Никита объясняет, что делать просветительский фильм не входило в его задачу, также и просветительское, что, безусловно, очень хорошо. Русские дореволюционные меценаты ни сюрреалистов, ни дадаистов не покупали. Они остановились на кубизме, а потому их и нет в наших собраниях. Разве что иммигранты-соотечественники, кое-что из так называемого московского периода 1919 21 годов Василия Кандинского и еще несколько случайно попавших работ Пауля Клея и Ватанги, Рене Магрит в отличие от Сальвадора Дали, не имел и персональной выставки в России. Так что он практически неизвестен. Документальная лента Тихонова не только информационна. Автор проникает в суть творчества мастера с новым художественным сознанием, методом и техникой работы, о которой мы мало что знаем. Предметная живопись другой неописательной логики и композиции в русском искусстве вообще не принята в отличие от супрематической абстракции школы Казимира Малевича. Индивидуалистическое, авангардное направление, а вернее метод в искусстве, поэзии, кинематографе, скульптуре, дадаизм. Сюда входит и сюрреализм, и магический реализм Рене Магрита. По сути, предметно на натюрмортен. Все изображенное, предмет живет другой логикой и связью между собой. Материала для фильма у Тихонова практически не было. Но понимание искусства Рене Магрита, профессионализм режиссера и скрупулезность сделали фильм доступным зрителю. Используя фрагменты фильмов и книжные иллюстрации, Тихонов добился главного – живого чувства личности Магрита, его причудливого характера, особой психологии, ставших творчеством живописца и уже классика XX века. Бельгия, равнодушная к Магриту при жизни, увы, закон почти без исключения – Сегодня не желает отдавать его работы даже на выставке музея Модерн» в Брюсселе, а в частных собраниях он минимален. Это реальность сновидений, сущностей изгустков идей, фобий жизненных потрясений. Значение для фильма имеет образ комментатора и ведущего Льва Николаевича Николаева. Он похож на таинственного гостя из ниоткуда своим особым стилем повествования и внешностью. Рене Магрит – человек из буржуазной, замкнутой, провинциальной, бельгийской среды, с воображением и комплексами, с дурным наследством психически больной матери, что называется, усилием воли вышиб дно и вышел вон. Счастливый брак был его спасением. А соединение в 1927 году с парижским Парнасом дало шанс при упорном характере полностью осуществиться как художнику, отлиться в собственную форму. Париж до Второй мировой войны, то же, что и Флоренция до смерти Лоренца Великолепного. Не только художественная столица мира, но вообще генератор новых художественных идей. Столица последнего европейского ренессанса. Мысль и философия, среда обитания шли об руку с искусством, заглядывая в будущее. Сюрреалисты крестились на Зигмунда Фрейда и очень властного и амбициозного Анри Бретона. Но на самом деле идеи времени и их направления оформили не манифесты и деятельность Поля Элюара и Анри Бретона, а немецкого философа-эмигранта Людвига Виктенштейна. Он не декларировал, а именно проговорил и оформил. Он стал любимцем художников. Его теория лингвистических игр открывала широко двери поисков индивидуального стиля в художественных формах обрести единственный свой язык. На арго и жаргонах невозможно объясняться образами. Макс Эрнст, Марк Шагал, Дельво и в танги Сальвадор Дали, Рене Магрид, при всей своей отдельности, восприняли теорию Вихтенштейна о промежуточных формах и о потере языком почвы, незакрепленности и, главное, о невозможности познания, о не познании, сне, сознании, образного зазеркалья по ту сторону бытия. Непознание целого и рациональность соединялось в творчестве с рациональностью изобразительной. Вот было поле деятельности. Мы в нашей современной философской практике и искусстве пропустили совершенно Людвига Вихтенштейна. Женщины-рыбы, люди-деревья и тому подобное живое население с промежуточными формами плотно заполняют мир не только Рене магрита но Шагала, Макса Эрнста, Дали. Пикассо, однозначного объяснения картины художников, поэзии и сновидения не имеют. «Языковые контексты, путь к смыслу», — говорил Вихтенштейн. Его теория мощнее либидо и подсознания Фрейда. Просто Фрейд имел популярность, характер и был широко практикующим психиатром. В картинах Магрита, как и всех других дадаистов, сюрреалистов и так далее, женское начало — основное идущая и от новаторских философских теорий, и от пожизненного однолюбства принцев-богемы и поэтов Эроса как первичного атома бытия. Большая серия картин Рене Магрита, мы видим ее в фильме, люди-манекены в котелках, бельгийские аккуратные буржуа и клерки. Часто между котелком и рубашкой пустоты, вообще пустоты, оставляемые людьми-манекенами. Люди-манекены не только у Магрита, иллюстрация теории бессущностности, человеческие штампы, лингвистические дали. Эта теория многоэховым откликом повторена не только всеми сюрреалистами, ее изучал Пазолини. Магический реализм Магрита – плод его отдельности, упрямства и разногласий с Бретоном. По сути же он настоящий классический сюрреалист, предметник и текстовик. В фильме показаны по существу все тенденции в живописи Рене Магрита, его связь с жизнью эпохи, хотя, увы, примеров могло быть больше, да где их взять? В картине о Магрите проиллюстрирована великая мысль о том, что искусство – это философский камень, дающий смертному власть над бессмертием, а художник-творец – это соединение упорного труда с Божьим даром.